Каково продолжение процесса? Шестой вопрос. Как выслушиваются показания свидетелей при четырех других лицах и как обвиняемое допрашивается два раза? В религиозных процессах должно быть сокращенное судопроизводство, лишенное излишних формальностей. Судья не должен требовать обвинительного акта и формального введения в процесс. Он обязан прекращать возникающие во время суда излишние словопрения, тормозящие разбор дела апелляции, пререкания защитников и вызывания излишних свидетелей. Это сокращенное судопроизводство предписывается каноном «экстра де вербзик». Вследствие того, что частному обвинителю грозят большие опасности со стороны обвиняемых, И от их приспешников надо прибегать или ко второму, или к третьему способу открытия процесса. А именно, или через посредство денунциации, или через инквизицию. При этих способах имена свидетелей остаются скрытыми от обвиняемых. Судья должен спросить денунцианта, какие свидетели ему еще известны, вызвать их и допросить. Песец заносит в протокол следующее – Принимая во внимание, что денуционированная ересь по своей природе столь тяжка, столь оскорбляет Божье величие и столь вредит католической вере и государству, то судья решил допросить свидетелей следующим образом. Вопросы свидетелям. Такой-то свидетель из такого-то города, будучи вызван, приведен к присяге и спрошен о том, знает ли он такого-то, при этом называется имя обвиняемого. Ответил утвердительно. Будучи спрошен о причинах знакомства, он ответил, что видел его и часто с ним разговаривал. При этом указываются обстоятельства знакомства и время его возникновения. Будучи спрошен о репутации обвиняемого, свидетель сказал, что о нем идет худая или хорошая молва. Что же касается его веры, то говорят, что он занимается колдовством. Утверждается это тем-то и тем-то. Среди родственников обвиняемого было сожжено за колдовство столько-то, а в общении с женщинами подозреваемыми в колдовстве состоит или состоял тогда-то, спрошенный о том, не утаивает ли он чего-либо из расположения к обвиняемому, свидетель ответил отрицательно. Свидетелю было предписано держать свою денунциацию в тайне. Показания сняты там-то и тогда-то в присутствии таких-то лиц. При таком допросе необходимо присутствие по крайней мере пяти лиц – судьи, свидетеля, денунцианта или обвиняемого, нотариуса или писца с помощником и двух понятых. Ежели судья из этих показаний заключает о наличии преступного деяния или сильного подозрения в совершении подобного деяния, то при наличии опасности бегства судья дает распоряжение о взятии обвиняемого под стражу а перед тем об обыске в доме обвиняемого. Причем просматриваются все лари и конфискуется все оружие и инструменты. Затем судья собирает воедино все обвинения и показания свидетелей и вызывает самого обвиняемого на допрос. Обвиняемый приводится к присяге, как и свидетели, а затем ему задают вопросы. Общие вопросы ведьме или колдуну. Первый акт судьи. Такой-то обвиняемый из такого-то города, приведенный к присяге, и спрошенный о своем происхождении, месте жительстве, родителях, их смерти, своем воспитании и своем круге знакомых, ответил так-то. Будучи спрошен о случае перемены места жительства, о причинах к этому, он дал такой-то ответ. На вопрос о том, верит ли он в существование ведьм и их способность производить грозы и наводить порчу на животных и на людей, он ответил так-то. Да будет известно суде, что обычно ведьмы отрицают во время первого допроса всякую вину, что еще больше возбуждает против них подозрения. Частные вопросы ведьме или колдуну. Второй акт судьи. Спрошенная, почему народ ее боится. «И почему она бросила такой-то и такому-то слова? Это тебе даром не пройдет!» Обвиняемая ответила так-то. На вопрос о том, знает ли она, что о ней идет худая молва и что ее ненавидят, она ответила, о причинах, побудивших ее угрожать тому-то, она сказала. На вопрос о том, почему порча последовалась столь скоро после произнесения угрозы, обвиняемый был дан ответ. О причинах ее прикосновения к мальчику, который вскоре заболел, она сказала. А о том, что она делала на поле во время грозы, она дала следующее объяснение. Седьмой вопрос, в котором выясняются различные сомнения, возникшие в предыдущих вопросах. Надо ли держать обвиняемую под арестом и при каких обстоятельствах следует считать ее явно увлеченной в ереси? Ежели обвиняемая все отрицает, то судья должен принять во внимание следующее. Ее опороченность, признаки чародеяния и показания свидетелей. Может случиться, что все это ведет лишь к возбуждению подозрения в преступлении, но не позволяет считать его доказанным. В таком случае, при наличии многих допрошенных свидетелей, не питающих к обвиняемой неприязни, согласно канону «Ад Абалендам», обвиняемая осуждается и без признания ею своей вины – Бернард в ординарной глоссе к канону «Ад Валендам» утверждает, что для доказательства вины необходимо одно из трех. Первое – очевидность проступка, так, например, открытая проповедь ереси, открытая угроза «Ты больше не выздоровеешь», после которой наступила порча. Второе – закономерные доказательства свидетелей. Третье – личное признание вины. Ежели каждое из этих условий само по себе достаточно для того, чтобы считать обвиняемую явно подозрительной, то сколь очевиднее вина при совпадении худой молвы с уликами чародеяния и сосходящимися между собой показаниями свидетелей. Ежели уличенная не сознается в преступлении, то она передается светской власти для сожжения. Ежели она признается, то она или передается названной власти для смерти, или пожизненно заточается. Если судья будет действовать указанным способом при судопроизводстве и обвиняемую заключит в тюрьму на некоторое время при отсутствии очевидных улик, но при наличии сильного подозрения, то она, сломленная тяжким заключением, признается. Такое поведение судьи можно назвать лишь справедливым. Восьмой вопрос, связанный с предыдущим, о содержании обвиняемой под стражей и о том, как следует арестовывать ее. Третий акт судьи. Некоторые канонисты и юристы полагают возможным при наличии худой молвы, улик и обличающих показаний свидетелей считать обвиняемых, упорно отрицающих свою вину, заслуживающими немедленного заключения до тех пор, пока они не признаются. Другие канонисты считают возможным отпустить такую ведьму на поруки до суда. В случае бегства ее преступление должно считаться доказанным. Некоторые юристы признают возможность применения и первого, и второго способа, смотря по обстоятельствам. Судья должен решить, которого следует придерживаться.